Глава 15 На спортивной арене для буднего дня было слишком много людей. Турнир по фехтованию среди третьекурсников проводился дважды в год и дважды в год собирал аншлаг. Эйтон забронировал тени и Миле отличные места в середине второго ряда. Отсюда соревнующиеся пары были видны как на ладони. Тина тут же достала тетрадь с ручкой и приготовилась делать заметки. Ее целеустремленность восхищала мили и слегка нервировала. Такую энергию бы да в мирных целях. Ведь Истина мог получиться отличный маг-специалист, а она только о драконе и думает. Вообще учебу забросила. До начала поединков оставалось буквально несколько минут, и дочь Суконщика с любопытством осмотрела зал. Зрительские ряды, идущие только по двум сторонам, были забиты битком. Интересно, это сейчас такой популярный вид спорта? У Мили в школе тоже работала фехтовальная секция, но она о ней ничего не знала. Занятия там посещали в основном аристократы, а друзей у нее среди них дотины не имелось. Брин же вообще с презрением относился к размахиванию спицами, считая, что как вид оружия рапиры давно устарели, а как спорт слишком пафосный. Зазвучал гимн Академии, участвующие третьекурсники, а среди них были и девушки, вышли на площадку приветствовать публику. В белых, плотно прилегающих комбинезонах все участники смотрелись как выходцы из другого мира. Впрочем, тем, у кого красивые фигуры, это очень даже шло. Кто бы сомневался, что Итан был в их числе. Зал принялся кричать, свистеть, а особо бойкие фанаты... Даже развернули плакаты со своими любимчиками. Ожидаемо у будущего графа Шикерри оказалась немалая толпа поклонниц, размахивающих полуднищем со светящейся надписью «Итан, порви всех». Милли облегченно выдохнула от того, что сидит от этих незнакомых девиц в удалении. «Понимаешь теперь, почему я не хочу?» прошептала она на ухо подруге, кивнув в сторону фан-клуба. Не собираюсь быть одной из нескольких десятков, кому он запудрил мозги или разбил сердце. Я хоть и дочь торговца тканями, но в отличие у них, у меня самоуважение есть. Но ты уже не одна, из. Сомневаюсь, что кому-то из них Итан бронировал места или допрашивал подруг. А это пока. Знаю я такой типаж людей. Как только поймет, что мне нравится, сразу кинется искать новую жертву а мне никак нельзя нервных потрясений. Для целителя очень важно быть в гармонии с собой и с миром, иначе я не выйду на второй уровень способностей и придется возвращаться в лавку». «Скучно это, Милли, если не сейчас в молодости влюбляться, то когда? Просто не показывай ему интерес, но и от себя не прогоняй». В этот момент Трефери поднял красный флажок, и зал словно выключили. Такая наступила тишина. Судья объявил первую турнирную пару, а на огромном магическом таблу тут же высветились их имена. да уж, гадуш, Томас Верман». «Гадуш», — захихикала Тина, — «не хотела бы я носить такую фамилию, как будто гад уж. Парни вышли на дорожку, держа в одной руке оружие, а в другой защитную маску. Тина всмотрелась в лица и сразу вычеркнула Томаса. Милли была согласна, с его рыжими волосами, рябой кожей, носом-картошкой он даже на несуществующего дракона не был похож. А вот этот гад, надо сказать, внешне оказался вполне ничего. Парни надели маски и по сигналу приступили к бою. Тина еще какое-то время задумчиво крутила ручку в пальцах, но после хитренького шепота подруги «Представляешь, если дракон Тадеуш...» Тебе придется стать миссис Гад уж, резко вычеркнула претендента из списка. У дракона определенно не может быть такой фамилии, да и внешние данные так себе, пояснила она свое решение. Милли не знала правил, но быстро уловила, что бой идет до трех уколов. Проигравший выбывает из соревнований, а к выигравшему выходит новый противник. Если фехтовальщик одерживал три победы подряд, то он отправлялся отдыхать на скамейку запасных заметно подскочившим количеством очков. Таким образом, пройдя полный круг, на дорожке оказывались два троекратных победителя, и соревнования продолжались дальше по такому же принципу. Когда объявили Итана, зрители взревели. «Вот для этого Шикерри их и позвал?» Показать Милле, какой он бесценный, любимец публики и все такое? Девушке почему-то сразу захотелось встать и уйти. Но протискиваться через целый ряд было слишком неудобно, да и Тина бы точно обиделась на ее бегство. Итон вышел с широкой открытой улыбкой. Примерно такую демонстрируют на плакатах с рекламой зубной пасты. Разве что у третьекурсника она была куда более самодовольная. Как будто он уже победил. Надо же, какая самоуверенность! Его соперник Шарль де Прево, долговязый юноша с целительского факультета. Милли случалось с ним сталкиваться в корпусе. Никогда бы не подумала, что мага жизни, так простой люд называл обычно лекарей, может заинтересовать спорт, который вырос из реального боевого искусства. Действо становилось любопытным.